Поставные конструкции. В предложении, кроме основной информации, могут содержаться добавочные замечания, пояснения и уточнения, например. Все подаренные книги, самая любимая из них про животных, стояли у меня на отдельной полке. Конструкции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 Тире. Десятилетняя дочь Маши, скобка, идут из сада.